Глава 103. Шум и гам. На следующий день обстановка над Танатодромом Бют-Шамон сгустилась. Ночью туда завалился пьяный в дым Феликс в компании проститутки. Феликса вырвало на пусковое кресло, а потом они улеглись спать прямо на полу. Рауль, на рассвете поднявшийся в лабораторию, чтобы поработать, прогнал девицу, чтобы Амандина не увидела ее, и вместе с Жаном Брессоном они вымыли все, что можно было вымыть. Несмотря на ведро горячего кофе, Феликса мучила похмелье. «Нечего мне мораль читать! Вы знаете, кто я такой? Я первый-то натанафт мира! Мира! Вбейте это себе в башку! Все остальные жалкие щенки, третий сорт!» Мы с Амандиной вошли одновременно. Это получилось случайно, но Феликс тут же обвиняюще ткнул в нашу сторону пальцем. «Вот они, голубки! Вы думаете, они знают, чем вы занимаетесь? За идиоты меня принимаете!» Рауль в отчаянии простонал. «Феликс, хватит! У меня плохие новости. Утром прислали факс. Англичане вышли на мох один. У них кома плюс 19 Феликс, ты немедленно бросаешь свои выходки и возвращаешься к работе. Это не обсуждается. Жесткий график, как в самом начале. Подъем в семь. На завтрак фрукты и овсянка. Полный медосмотр перед каждым взлетом. Дисциплина и еще раз дисциплина. Только так мы не позволим себя обогнать. Прощай, Ростбиф. Как жаль, пробормотал Феликс. Завтра я на одном луке дам кому плюс двадцать три. О, да! «А тем временем, первый тонатонавт мира, иди и проспись!» — сухо распорядился Рауль. Когда он всерьез использовал командный голос, даже Феликс переставал корчить из себя звезду первой величины и подчинялся руководителю группы. Кербос раскланялся и удалился, рыгнув на прощание. В тот же вечер Рауль пригласил нас с Амандиной в пентхаус тропическом лесу, посреди буйной растительности, наши проблемы иногда казались не такими уж серьезными. Но на этот раз Рауль был мрачен. Феликс тормозит. — Слушайте меня внимательно. Я отлично знаю, что между вами ничего нет, но Феликс вбил себе в голову какую-то чушь, и это ему мешает. Я не хотел начинать этот разговор и попытался совершить отвлекающий маневр. — То, что ты сказал утром, правда? «Англичане действительно достигли мох один?» «Это уже официально объявлено. Некто Билл Грэм наступает Феликсу на пятки. У него кома плюс девятнадцать. Сами понимаете, не время расслабляться». Он закурил. «Ставки крайне высоки. Началась международная гонка, и мы не имеем права ошибиться. Амандина, будь добра, поговори с Феликсом по душам. Скажи ему, что ты за него переживаешь, и ты не сердишься даже, когда он напивается». Амандина попыталась возразить. «Но сделай это, если не ради любви, то хотя бы ради тонатонавтики!» Амандина нехотя согласилась. На следующее утро между ней и Феликсом состоялся решительный разговор, причем особенно старался Феликс, просивший прощения за свое вчерашнее поведение. Они договорились о свадьбе, и мы вновь приступили к предполетной подготовке. Когда Феликс наконец уселся как следует на пусковом кресле, Рауль стал настойчиво напоминать ему об осторожности. — Старик, не парься. Ты же всегда говоришь вперед, только вперед навстречу неизвестному. Феликс сам ввел иглу ракеты-носителя себя в Вену и начал отчет. Шесть, пять, четыре, три, два, один, пуск. Прежде чем закрыть глаза, он сказал Амандине. — Прости меня.